Глава 13. Коридоры главного здания ФСБ на Лубянке дышали холодом и тишиной, несмотря на постоянное движение сотрудников, шелест бумаг и приглушенные разговоры по телефонам. Корнеев спускался в архивное подземелье, считая ступени по привычке, выработанные годами службы 16, 17, 18. Массивная металлическая дверь, отделяющая архив от остального здания. Напоминало вход в банковское хранилище с кодовым замком и сканером сетчатки. Майор осознал, что после встречи с Дельмой стал замечать детали, прежде ускользавшие. Едва различимые символы на дверной раме, выцарапанные неизвестно кем и когда. Специфический металлический привкус воздуха подземных помещений и особый аромат давних секретов. Корнеев приложил пропуск к считывающему устройству и наклонился к сканеру. Красный луч скользнул по глазу, вызвав секундный дискомфорт. Тяжелое гудение возвестило об открытии двери в царство секретных документов. Архив представлял собой огромное подземное пространство с необычно высокими потолками и рядами металлических стеллажей, уходящих вдаль настолько, что казалось, будто они сливаются в перспективе, подобно железнодорожным рельсам. Тусклый свет люминесцентных ламп, скорее обозначал границы пространства, отмечая проходы между стеллажами-прямоугольниками белесого света на полу. Здесь хранилась память страны, документы, не предназначенные для посторонних глаз. Секретные операции, досье на высокопоставленных чиновников, отчеты о необъяснимых явлениях, скрытых от общественного внимания. Шаги Корнеева гулко отдавались в пустоте, нарушая многолетнюю тишину. Майор приблизился к стеклянной будке в центре зала, где за столом сидел архивариус – высохший старик с тонкими губами и пронзительным взглядом из-под серых кустистых бровей. Семен Ильич – легенда спецслужб, бывший аналитик высшего ранга, доживал свой век среди пыльных папок и тайн, многие из которых создавал собственноручно. «Товарищ майор!» Архивариус поднял голову от журнала учета при появлении офицера. В голосе не слышалось ни удивления, ни интереса. Простая констатация факта. «Чем могу помочь?» Корнеев протянул через узкое окошко лист с официальным запросом за подписью полковника Хренова. «Добрый день, Семен Ильич. Мне нужно посмотреть материалы по этому списку. Особенно интересует личное дело Антона Геннадьевича Длинноперова и все с ним связанное». Старик взял бумагу сухими пальцами, напоминавшими птичьи лапы, и медленно, с нарочитой тщательностью проверил подписи печать. Лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнула искра интереса. «Длинноперов!» – протянул архивариус задумчиво. «Давно никто не интересовался этими материалами». «Значит, они есть?» – Корней впадался вперед, скрывая волнение. «Конечно, есть!» Семен Ильич поднялся. «У нас есть все. Вопрос лишь в праве доступа». Хранитель архива еще раз взглянул на подпись полковника и кивнул каким-то своим мыслям. «Допуск у вас соответствующий. Следуйте за мной». Архивариус покинул стеклянную будку и двинулся в вглубь хранилища. Для своего возраста Семен Ильич передвигался удивительно бодро и уверенно, Словно каждая папка в этом лабиринте была давним знакомым. «Материалы по длину Пёрову, разбросанные по разным секциям», пояснил старик на ходу. «Часть в личных делах сотрудников, часть в региональном отделе, часть в особой секции». «В особой?» – переспросил майор. Архивариус бросил через плечо быстрый взгляд. «Отдел x Материалы по необъяснимым явлениям». «Но вам туда нельзя, недостаточный уровень допуска». Остановившись у дальнего стеллажа, хранитель пробежал пальцами по корешкам и выдернул несколько папок. «Вот», – протянул Корней в документы. «Здесь основное, остальное принесу при необходимости. Работайте за тем столом», – указал на небольшой стол с лампой в углу. «И помните правила не выносить материалы, не фотографировать». «Заметки только на специальных листах, остающихся здесь». Корнеев кивнул и направился к указанному месту. Стопка папок казалась обманчиво тонкой, но со скромными обложками могли скрываться искомые ответы. Усевшись, майор разложил документы. Пять папок различной толщины, с грифами «Совершенно секретно» и «Для служебного пользования». Первая оказалась самой тонкой. Личное дело Антона Геннадьевича Длинноперова. Фотография Молодой мужчина с правильными чертами лица и холодным взглядом. Рождение 15 апреля 1975 года Стрепто Пенинск. Образование МГУ Факультет государственного управления. Карьера стандартная для чиновника такого ранга начинал в местной администрации. Не женат, бездетен. На первый взгляд, ничего примечательного. Корнеев методично изучал страницы, фиксируя каждую деталь. Многолетняя практика научила майора видеть не только написанное, но и упущенное. В деле длинноперого обнаружились странные пробелы. Отсутствовали сведения о родителях, обычно включаемые в досье. Не упоминались друзья или коллеги, способные дать характеристику. Казалось, Длиннаперов существовал изолированно, вне связи с окружающим миром. Вторая папка содержала отчеты о работе в региональном правительстве. Сухие цифры, официальные формулировки, без конкретики. Однако между строк проступала интересная закономерность. Везде, где появлялся Длиннаперов, странным образом менялась демография, росла смертность среди молодых женщин. Майор выписал на специальный лист несколько дат и локаций для дальнейшей проверки. Третья папка оказалась наиболее интересной. В ней содержались материалы о связях Дрейна Первого с другими чиновниками, включая губернатора Рымаря. Изучая документы, Корнеев заметил странную деталь. В отчете об официальном приеме в Москве упоминалась встреча Рымаря с директором агентства «Росмораль» А.Б. Каглицкой но в списке присутствующих имя Длинноперого отсутствовала. Кто-то подчеркнул несоответствие красным карандашом и на полях написал «Проверить алиби Д. на дату 14.03.2018». Корнеев нахмурился, вспомнив слова Дельмы о древних созданиях, питающихся жизненной энергией, ритуалах трех невест и полном воплощении. Выходило, что Алевтина Коглицкая никогда не встречалась с Длинноперовым при жизни, но стала его первой невестой. Это подтверждало худшие опасения. Рымаря и Длинноперова связывало нечто гораздо более зловещее, чем рабочие отношения. Четвертая папка содержала оперативные материалы. Отчеты наружного наблюдения, расшифровки телефонных разговоров, анализ переписки. В основном – рутина, ничего примечательного. Но среди документов майор обнаружил странный запрос от МВД о проверке личности Антона Длинноперова в связи с расследованием серии смертей в Калуге в 2001 году. Запрос отклонили с формулировкой «в связи с государственной необходимостью». Подпись – министр Ордынцев. Снова Ордынцев. Круг замыкался. «Министр», «Рымарь», «Длинопёров». «Все части единой сети», «Единого заговора». Корнеев открыл последнюю пятую папку и застыл. На первой странице стояла печать «Действующий сотрудник». Дата обновления – неделю назад. Должность – заместитель начальника департамента региональной политики министерства по надзору за моральным регулированием». Того самого министерства, которое возглавлял ордынцев и где работала Алефтина. Человек, которого майор видел мертвым в гробу, официально числился живым и работающим в Москве. Кровь отхлынула от лица Корнеева. Рука, держащая документ, заледенела. Невозможно. И все же это объясняло происходящее. Не просто ритуал с тремя невестами. Целая система, встроенная в государственный аппарат, использующая его ресурсы и защиту. Корнеев глубоко вдохнул, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Служебное удостоверение Антона Геннадьевича Далина I с недавней печатью о продлении противоречило всей реальности. Человек, похороненный в Стрептопенинске, чье тело майор лично видел в гробу, Числился живым и работал в Министерстве Ордынцева. Положив папку, Корнеев огляделся, словно проверяя, не изменился ли мир после такого фундаментального нарушения законов природы. Архив оставался прежним. Тусклый свет, ряды стеллажей, запах пыли и бумаги. Семён Ильич в стеклянной будке что-то методично записывал, не обращая внимания на посетителя. Обыденность происходящего только усиливала сюрреализм ситуации. Майор снова склонился над документами, ощущая легкое тепло медальона, подаренного Дельмой. Перелистнув несколько страниц личного дела, Корнеев замер, увидев вложенные фотографии с недавних министерских мероприятий. На одном из снимков Ордынцев выступал с трибуны на открытии нового департамента. За спиной министра среди помощников и заместителей виднелась размытая фигура высокого мужчины. Фотография нечеткая, лицо частично скрыто тенью, но сомнений не было. Длинноперов. На следующем снимке – торжественный прием в Кремле. Ордынцев пожимает руку иностранному дипломату, а в глубине зала, у колонны, снова длинноперов, незаметный для большинства, но присутствующий. Дата на обороте – две недели назад, через неделю после похорон в Стрептопенинске. Корнеев быстро перебирал фотографии, с каждой новой укрепляясь в своей уверенности. Длиноперов являлся тенью, призраком, незаметно сопровождавшим министра. Всегда на периферии, на грани зрения, но определенно присутствовал. Странно, что никто не обращал на него внимания, словно его присутствие было нормальным, естественным. Особенно поразила майора серия снимков с закрытого совещания в министерстве. Качество фотографий оставляло желать лучшего, видимо, сделано скрытой камерой для оперативного наблюдения. На них Ордынцев выседал во главе стола, окруженный заместителями и руководителями. А в дальнем углу комнаты, почти сливаясь с тенью, сидел длинноперов. Поза неестественно прямая, как у манекена. Взгляд, направленный на Ордынцева, пустой и одновременно пронзительный. Корнеев отложил фотографии и потер глаза. Мысли путались. Если Длинопёров умер в Стрептопенинске, кто этот человек на снимках? Двойник? Родственник? Вспомнились слова дворецкого Гарольда из протокола допроса. После ритуала происходит переход. Огонь в зеркале показывает истинную сущность. То, что было внутри, становится снаружи, а внешнее исчезает. В памяти всплыл и другой фрагмент показаний. Хозяин всегда возвращается. Через зеркала, через отражение в воде, через глаза слуг. Может менять лица, но суть остается неизменной. Тогда эти слова казались бредом напуганного старика, теперь обретали зловещий смысл. Корнеев вспомнил странное видение в зеркале архива женскую фигуру с крыльями. «Зеркала шепчут, стены видят», — говорила Дельма. То же самое утверждал Гаральд. Майор вернулся к документам с новым пониманием. Отложив текущие материалы, подошел к архивариусу. «Семен Ильич, мне нужны кадровые документы Министерства за последние...» Корнеев запнулся, осознавая абсурдность запроса, но завершил. «За последние сто лет». Архивариус поднял взгляд, в котором не было ни удивления, ни недоумения, только странное понимание. «Личные дела сотрудников и его предшественников?» Старик сразу перешел к сути, будто знал цель визита. Голос прозвучал увереннее, словно за вопросом скрывалось большее, чем служебная формальность. Корнеев ощутил сжимающуюся пружину тревоги. Смысл слов Семёна Ильича ускользал, но интонация выдавала. Архивариус понимает, что ищет майор, или догадывается, куда ведут его вопросы. «Или интересует что-то конкретное», – добавил хранитель архива. И в этом «конкретном» слышалось почти личное, будто между ними существовал невидимый код, неофициальный маршрут среди лабиринта документов. Корнеев сделал вид, что обдумывает ответ – хотя давно сформулировал его по пути сюда. Майор избегал смотреть в глаза архивариусу, зная, что они видели слишком многое, чтобы быть просто зеркалом. Вместо этого поправил на столе ручку и выровнял чашку с черствым архивным чаем. «Сотрудники с определенными... внешними данными», наконец произнес Корнеев, подбирая слова с хирургической точностью. «Похожие на длинноперого». Не могу точно сформулировать признаки, но... Думаю, вы поймете, когда увидите. Меня интересуют все случаи появления людей с такой внешностью за последние десятилетия. А если найдутся более ранние записи, то и дальше. Майор заметил, как уголок рта Семена Ильича чуть дрогнул. Не усмешка, скорее выражение одобрения. Архивариус словно ожидал этого запроса был готов к нему заранее. «Минуту, товарищ майор!» Ровным голосом ответил старик и встал из-за стола, кряхтя как бережно обслуживаемый механизм для особых случаев. Семен Ильич медленно, но безошибочно двинулся между рядами стеллажей, не оборачиваясь и не задавая лишних вопросов. Оставшись наедине с архивной тишиной, Корнеев еще раз взглянул на разложенные папки. Печать, действующий сотрудник на пятой, притягивала взгляд. Майор задумчиво провел по ней пальцем, пытаясь уловить беспокоящую деталь. Все выглядело слишком гладко, аккуратно, будто кто-то заранее почищал следы, предвидя маршрут будущего следователя. Корнеев мысленно выстроил цепочку. Кто настолько заинтересован в сокрытии информации, чтобы десятилетиями поддерживать идеальный порядок в досье без единого лишнего документа? Только тот, кто был не просто исполнителем системы, а чем-то большим, куратором или самой сутью структуры. Вспомнились предостережения Дельмы. Они видят сквозь время, для них нет прошлого и будущего. И впервые за долгое время Корнеев почувствовал себя не охотником, а добычей, ведомой по тщательно размеченной тропе. Архивариус исчез среди полок, но майор был уверен в его возвращении. Такие, как Семен Ильич, всегда возвращаются, быть свидетелями и гарантами чужих расследований. Корнеев использовал это время для быстрых пометок на специальных листах, фиксируя детали. Даты, имена, совпадения, разночтения. Важно не упустить ни единой цепочки, ведь с каждым новым открытием крепло ощущение игры в кошки-мышки. Кто-то подсовывал нужные улики ровно тогда, когда майор был готов их найти. Не успел Корнеев закончить очередную строчку, как тяжелые шаги Семена Ильича разнеслись эхом по гулкому архиву. Старик вернулся с тонкими пожелтевшими папками. И «Здесь то, что может вас заинтересовать. Хронология, фотографии, перемещение по службе. Некоторые дела были засекречены, но с вашим уровнем допуска…» Архивариус не закончил фразу, просто положил папки перед майором. Корнеев опустился на жесткий табурет и методично выстроил документы в хронологическом порядке, словно часовщик, раскладывающий детали перед сборкой точного механизма. Почти в каждой папке – фамилии, даты, фотографии, повторяющиеся лица, которые невозможно спутать. Холодная четкость черт, демоническая целеустремленность, как на картинках эпохи Возрождения, выделяла их из безликой массы. Майор взял самую старую папку, датированную началом 20-х годов прошлого века. Серый картон, истонченный переплет. Но печати и подписи курсивом сохранились удивительно четко, будто документ создан вчера. 1920 год. Антон Петрович Длиннов. Чиновник Наркомата внутренних дел. Корнеев задержал взгляд на название отдела, где поверх слов лежала густая черная краска. Однако спустя почти век проступали буквы. «Надзора за общественной». Майор усмехнулся. Архивы России живы, как сама страна. Всегда что-нибудь проступает сквозь цензуру, даже если кто-то очень старался скрыть. К делу прилагалась фотография. Молодой человек, в модном для эпохи гражданской войны сюртюке, коротко стриженные волосы, вытянутое лицо, чуть ввалившиеся глаза, а взгляд – ледяной, пробирающий до костей. Тот самый взгляд с фотографий Длинноперого, только столетней давности. В деле говорилось об успехах, наградах, необычайной требовательности к себе и подчиненным. Встречалось упоминание об особой комиссии по борьбе с классовой аморфностью. Вычерная фраза, значившая куда больше. Согласно документам, Длиннов скончался в 1937 году от туберкулеза. Привычное для того времени объяснение, часто скрывавшее чистки и ликвидации. Следующая папка. 1938 год. Антон Перов. Фамилия укорочена, отчество исчезло, но лицо осталось прежним. Сотрудник НКВД. Курировал вопросы культурного надзора. Занимался цензурой и контролем лояльности творческой интеллигенции. Внутренний голос подсказывал «это тот же Длиннов под новой маской». Согласно записям, Перов исчез весной 1953 года во время таинственной экспедиции в Сибирь. Дело помечено как пропавший без вести. Еще один способ завуалировать исчезновение. Майору становилось холоднее. В третьей папке. 1968 год. Дмитрий Длинный. Лицо чуть округлее, но те же скулы, те же глаза. Словно натянутые на новый череп с прежней сутью. В характеристике указывались выдающиеся аналитические способности и врожденное чутье на ложь и лицемерие. Длинный возглавлял идеологический отдел ЦК КПСС, затем курировал сеть лекториев и политпросвета по стране. Официально погиб в 1986 году при невыясненных обстоятельствах. Далее 1987 год Андрей Густовович Перовский Досье поначалу не вызывало подозрений – сотрудник КГБ, аналитический отдел, потом высокие должности ФСБ. Но внешность совпадала абсолютно, до ямочки на подбородке и едва заметного шрама у виска. Корнеев почти рассмеялся, хотя смех вышел горьким. Перовский тоже отличался скрытностью, его регулярно вызывали на консультации к высшему руководству. Скончался в 2001 при исполнении служебных обязанностей. В официальной формулировке так и значилось: при исполнении, без подробностей. 2002 год. Последняя папка, свежая с характерным запахом современной печати. В деле Антон Геннадьевич Длиннапёров. Биография привычная. Окончил МГУ, аппарат губернатора, резкий карьерный взлет без видимых протекций приложена цветная фотография. Взгляд все тот же, только еще более ледяной, как будто внутри этого человека застывал слой за слоем весь накопленный столетиями опыт. Официально умер месяц назад, но, как выяснил Корнеев, в базе министерства значится действующим сотрудником. Он пролистал папки обратно, наблюдая за чередой сменяющихся имен, карьер, эпох и почувствовал, что по спине пробежал холодок. Было в этой последовательности что-то механическое, неумолимое, лишённое даже намека на человеческий фактор. Как будто кто-то или что-то входило в кабинеты власти под все новыми личинами, чтобы раз за разом изнутри управлять системой. И всякий раз окружение менялось, но этот человек, или скорее эта сущность, оставался неизменным. Майор аккуратно вынул из папки с делом Далиноперова несколько вложенных листов. Среди них нашлось письмо, якобы рукописное, синяя паста, резкий угловатый почерк. Адресованное напрямую министру Ордынцеву. В письме речь шла о необходимости ускорить процесс полной интеграции, о неких экспериментах в региональной лаборатории, об особом надзоре за двумя-тремя ключевыми фигурами в аппарате – Подписано А.Д. Корнеев, преодолевая дрожь в пальцах, открыл сопроводительный рапорт к письму. Оказалось, что кроме официальных биографий в каждом деле лежала закрытая справка, подготовленная отделом внутренней безопасности для кого-то из высшего руководства, возможно, для самого Ордынцева. В этих справках указывалось, что каждый новый Антон появлялся на службе внезапно. Причем предыдущая версия исчезала или погибала незадолго до этого. Даже место проживания почти всегда совпадало. Москва, район Астоженка с разницей в нескольких домов. А еще все Антоны были холосты, детей не имели, родственников или друзей не заводили. Даже в кратких автобиографиях нигде не упоминались школьные или университетские товарищи. Корней вспомнил, как его самого поразила стерильность жизни длинноперого, будто бы человек появился только для работы, а вне работы исчезал в небытие. Он снова перелистнул к началу и стал вчитываться в характеристики. Их писали разные люди – старорежимные большевики, партийные функционеры, сотрудники госбезопасности. Но в каждом отзыве так или иначе звучала одна и та же нота – Необычайно хладнокровен, расчетлив, обладает способностью к быстрой адаптации, не подвержен эмоциям, не имеет привязанностей. И почти везде указания на некий гипнотический эффект в общении. Внушает доверие, обладает даром убеждать, вызывает уважение даже у противников. Майор на минуту задумался, а когда вообще в России встречали личности настолько не вписывающиеся в стандартные рамки. Он вспомнил рассказы про Никиту Сергеевича Хрущева: Сколько было легенд, слухов, домыслов о том, кто он на самом деле. Только здесь не было даже намека на человеческую легенду. Было только досье, голая структура, повторяющаяся из раза в раз с пугающей методичностью. Он закрыл глаза, на миг отключившись от всего, что его окружало. От душной сухости архива, от едкого запаха старых кожаных переплетов, от мерного скрипа колес тележек, которыми архивные работники перевозили коробки по коридорам, похожим на засохшие русла рек, в которых некогда бурлила жизнь чиновничьих страстей. Пространство растворилось, уступив место темноте, в которой один за другим вспыхивали и исчезали лица. Маски, что он только что видел на пожелтевших фотографиях, чужих портретах, выцветивших, но не утративших той странной энергии, что отличало их от бесконечного чиновничьего фона. Он видел, как эти лица сменяли друг друга, неся один и тот же взгляд в одну и ту же печать внутренней пустоты. И этот хоровод масок рождал в Корнееве ощущение головокружения, как если бы он слишком долго смотрел на вращающийся гипнотический круг, который с каждым оборотом затягивает внимание все глубже, пока не вспыхнет в центре своего рода откровения. В голове у Корнеева стояла тишина, в которой вдруг отчетливо выделились слова Гарольда. «Он всегда возвращается. Через отражение, через глаза своих слуг». Корнеев подумал, что если бы кто-то, кто-то очень умный, очень древний, хотел было перебираться из века в век, меняя свои обличия, меняя фамилии, но не меняя сути, то для этого не нужно было бы даже магии. Достаточно безжалостной дисциплины и точного расчета. Но здесь явно было нечто иное. Какая-то неуловимая закономерность, какая-то органическая необходимость, с которой эти сущности вновь и вновь пробивались к самой сердцевине власти, отбрасывая старую оболочку, как уставший змей, свою кожу. Он знал, что видел не просто совпадение и не просто типично советскую традицию кадровой преемственности. Слишком уж точные были совпадения анкетных данных, чередование биографий, слишком короткими были промежутки между исчезновением одного и появлением другого как будто кто-то вел свой счетчик времени, и когда приходил срок, прежняя версия должна была исчезнуть, чтобы уступить место новой, еще более эффективной. В череде этих переодеваний, в этом театре теней, Корнеев ощущал угрозу, не поддающуюся рациональному объяснению, но абсолютно реальную. Он провел пальцами по столу, будто пытаясь на ощупь убедиться в собственной материальности, в том, что сам не стал частью этого спектакля-отражений. И вдруг понял. Ведь даже его собственная жизнь в последние годы превратилась в цепь повторяющихся эпизодов, в которых он каждый раз пытался догнать кого-то или что-то, что неуловимо ускользало. И лишь теперь догадался, что на самом деле каждый раз сталкивался с одной и той же пустотой, с одной и той же сущностью лишь ненадолго принимающий человеческий облик. Он открыл глаза и увидел, что архивная лампа, согнутая гусиной шеей, отбрасывает на стол два четких круга света. Один на открытой папке, другой на его ладони. Они были почти идентичны по форме и цвету. Корнеев машинально оглянулся. В стекле шкафа напротив, в тусклом отражении, мелькнула его собственная фигура – и на миг ему показалось, будто кто-то третий наблюдает за ним из за его плеча. Но это был оптический обман, игра дневной усталости и воображения. Когда затылок перестал звенеть от напряжения, Корнеев снова нырнул в бумаге. Он стал выписывать на листок имена, даты, должности, выстраивая их не по формальной хронологии, а по внутренней логике, что диктовала ему интуиция следователя. Стало ясно, в каждом десятилетии, в каждом политическом цикле появлялся свой длиннов или перов, или длинноперов. В каждом из них сосредотачивалась удивительная смесь аналитики, безжалостности и тотального отсутствия личной жизни. И всякий раз исчезновение, смерть, новое рождение. Все эти люди, как заметил Корнеев, занимали схожие должности, связанные с контролем, надзором, идеологией. Все имели доступ к секретам и распоряжались значительными финансами. Все находились близ власти, но никогда не на самом виду. И все умирали или исчезали примерно каждые 15-20 лет, чтобы вскоре появиться под новым именем, но с прежней внешностью. Торнеев закрыл последнюю папку и откинулся на спинку стула. Ощущение нереальности происходящего усилилось. Если предположить, что все эти люди – одно существо, меняющее имена и биографии, сохраняющее внешность и сущность. Ну как такое возможно? Почему никто не замечал странного повторения? В памяти всплыли фрагменты разговора с Сергеем Мельниковым когда тот, сжимая кружку с остывшим чаем, пересказывал содержание дневника алевтины найденного в доме Каглицких. «Она писала странные вещи», — говорил Сергей, отводя взгляд. «Про холодные, но обжигающие прикосновения, про свои изменения, даже про полеты над городом ночью». Варя плакала, читая это. И еще рассказ о странном поведении родителей Варии об их пустых глазах и механических движениях после появления Тучкова, словно кто-то управляет ими как марионетками. Все фрагменты складывались в единую картину, настолько ужасающую, что Корнеев почувствовал холод, пробежавший по спине. Ритуал трех невест не был просто местным обычаем или прихотью губернатора. Это был способ перерождения существа, названного Дельмой инкубом. Первая невеста давала частичное воплощение, вторая — контроль над сознанием людей, третья — полное материальное воплощение. Затем существо возвращалось в Москву под новым именем, сохраняя власть, связи и, главное, истинную сущность. И все повторялось снова, десятилетие за десятилетием. Наверняка процесс шел не всегда гладко, случались сбои. Например, странные смерти в Калуге в 2001 обнаруженные в документах ФСБ. Но страшнее всего осознавать, что Антон Длинопёров, запечатлённый на фотографиях рядом с министром Ордынцевым, уже не человек. Нечто, использующее тело как оболочку, как костюм. По словам Дельмы, от человека остались лишь память и оболочка. Медальон на груди Корнеева нагрелся, реагируя на мысли. Майор машинально коснулся его пальцами и ощутил легкую пульсацию, будто в серебряном кружке билось крошечное сердце. В этот момент лампа на столе мигнула, и Корнеев заметил странное движение на одной из фотографий. Наклонившись, он всмотрелся в изображение Далиноперова в углу министерского кабинета. На долю секунды показалось, что фигура шевельнулась, а за спиной мелькнула тень огромных крыльев. Моргнув, Корнеев увидел прежнюю картину. Старая фотография, игра теней от плохого освещения. Или нет? Зеркала шепчут, стены видят. А что видят фотографии, застывшие отражения реальности? Теперь у майора была гипотеза, невероятная, безумная, но объясняющая все странности. Ритуал в Стрептопенинске служил не для воскрешения мэра или исполнения древнего обычая. Это способ перерождения инкуба, возвращающегося в Москву под новым или прежним именем, сохраняющего реальную власть. Если Варя Коглицкая станет третьей невестой, существо обретет полную материальную форму, способность создавать двойников и управлять сознанием. Оставался вопрос о роли Ордынцева. Почему министр покрывает это существо? Простой пособник? Марионетка? Или знает больше, чем кажется? Корнеев вспомнил странный звонок министра. Его требование прекратить расследование. Всем следует сосредоточиться на более насущных вопросах, майор. Оставьте в покое этот досадный провинциальный инцидент. Тогда слова звучали как административное давление. Теперь они обретали зловещий смысл. Времени оставалось мало. Четыре дня до свадьбы Варии с мертвым Длиноперовым. Четыре дня до завершения ритуала трех невест, когда древняя тварь получит полное воплощение. По словам Дельмы, после этого остановить инкуба станет невозможно. Корнеев встал, собрал документы и вернул архивариусу. Семен Ильич принял папки с прежним невозмутимым выражением. «Нашли то, что искали, товарищ майор?» Спросил он с интонацией, таившей нечто большее. Корнеев медленно кивнул, не отрывая взгляда от старика. Что-то в поведении Семена Ильича подсказывало «он знает больше, чем говорит». В глазах архивариуса читалось понимание, странное для человека, который должен был удивиться открывшимся фактам. Словно старик годами хранил не только секретные документы, но и тайное знание об их содержимом. «Да!» – ответил Корнеев ровным голосом. «Очень информативные материалы». Семен Ильич огляделся, хотя в архиве никого не было. Затем наклонился ближе через стойку и понизил голос. «Хотите совет, товарищ майор? Сделайте копии, на всякий случай». Корнеев удивленно приподнял бровь. Предложение нарушало все протоколы безопасности. «Все инструкции по работе с секретными документами, высеченные в памяти каждого сотрудника ФСБ». «Вы же знаете, что это запрещено!» – осторожно напомнил майор. Архивариус едва заметно усмехнулся, и морщины на лице сложились в причудливый узор, напоминающий иероглиф. «Иногда правила существуют для тех, кто не понимает их истинного назначения», – выдержал паузу старик. «Я проработал здесь 53 года, майор, и видел многое. Те, кто сталкиваются с подобными делами, часто потом исчезают, вместе с их отчетами и заметками». Корнеев медленно достал телефон из внутреннего кармана. Взгляд Семена Ильича скользнул по устройству, но архивариус лишь едва заметно кивнул, отворачиваясь к бумагам. «У вас есть 10 минут», – произнес старик, не поднимая глаз. Я должен отлучиться. Только самое важное – фотографии, даты, имена. То, что показывает преемственность. Старик тяжело поднялся, опираясь на трость, и удалился вглубь архива. Корнеев смотрел вслед, осознавая, что сжимал кулаки так сильно, что ногти оставили следы на ладонях. Майор действовал быстро и методично. Разблокировал телефон, включил камеру. Выбрал ключевые страницы из папок – фотографии, даты, имена, должности. Особое внимание уделил документам о перерождениях длинноперого в разных обличьях за столетия. Экран вспыхивал с каждым снимком, вызывая странное чувство, будто фиксирует не бумаги, а доказательства существования мира, скрытого от большинства людей. Когда архивариус вернулся, ровно через 10 минут – Корнеев уже сложил папки в исходном порядке и убрал телефон во внутренний карман. «Благодарю за содействие, Семен Ильич», – произнес официальным тоном. Материалы оказались полезными для расследования. Старик молча кивнул, возвращаясь к своему столу. «Будьте осторожны, майор», – сказал тихо. «И никому не доверяйте в этом деле, особенно тем, кто кажется союзником». Архивариус помолчал, словно решаясь. Затем добавил еще тише. «И помните, зеркала видят правду, даже когда глаза обманывают». Корнеев вздрогнул, услышав фразу, похожую на слова Дельмы и Гаральда. Хотел спросить, откуда старик знает об этом, но Семен Ильич уже отвернулся, демонстративно углубившись в записи. Разговор окончен. Покидая архив, Корнеев ощущал тяжесть в груди, будто на плечи давила масса прочитанных документов, весь ужас открывшейся бездны. Стальная дверь захлопнулась с глухим звуком. Майор зажмурился на секунду, собираясь с мыслями. В подземном коридоре было пусто. Шаги эхом отражались от стен, словно кто-то невидимый шел следом, точно повторяя движение. Корнеев обернулся... Позади пусто, только тусклые лампы под потолком и серые бетонные стены. И все же ощущение чужого присутствия не исчезало. Возле лифта накатила волна головокружения. Майор прислонился к стене, чувствуя холод бетона лопаткой. Мысли путались. Одна часть сознания требовала рационального объяснения. Возможно, многолетняя мистификация – тщательная подделка. Чья-то шутка? но интуиция уже приняла невероятную правду. Сто лет. Одно существо, меняющее оболочки каждые 15-20 лет, подобно змее, сбрасывающей кожу. Всегда рядом с властью, на ключевых постах контроля и идеологии. И всегда странные смерти молодых женщин поблизости. Целый век, возможно, дольше. Тошнота подкатила к горлу. Корнеев сглотнул кислую слюну и глубоко вдохнул. Нужно успокоиться, мыслить ясно. У него есть доказательства, теория и, главное, зацепка. Длиноперов – заместитель начальника департамента региональной политики в министерстве Ордынцева. Если инкуб сейчас в Москве, у майора есть шанс найти и остановить его до завершения ритуала трех невест. Лифт прибыл с мелодичным звоном в шагнул в пустую кабину и нажал кнопку первого этажа. Тусклый свет и зеркало на задней стенке создавали ощущение замкнутого пространства. В отражении увидел себя, бледного, с темными кругами под глазами, с выражением человека, заглянувшего за грань дозволенного знания. Вдруг в зеркале что-то изменилось. На мгновение за спиной мелькнул женский силуэт, темный, размытый, с огромными крыльями за плечами. Корнеев резко обернулся. Позади пусто. Когда снова взглянул в зеркало, отражение вернулось к норме. Одиночество в лифте подтверждалось. Выйдя из здания ФСБ на Лубянке, майор вдохнул морозный воздух московского вечера. Небо потемнело, уличные фонари отбрасывали желтоватые круги света на тротуар. Прохожие спешили. Обычные люди, не подозревающие, что среди них могут скрываться существа, для которых человеческая жизнь – лишь источник энергии. Корнеев шел к машине на служебной стоянке, с каждым шагом ощущая нарастающее напряжение. Казалось, кто-то наблюдает из темноты, изучает каждое движение, читает мысли. Майор машинально коснулся медальона. Тот был теплым, почти горячим, пульсировал в такт сердцебиению. Сев за руль, Корнеев не сразу завел двигатель. Руки дрожали, вызывая опасения, что не сможет нормально управлять автомобилем. Достав телефон, несколько секунд смотрел на экран, не решаясь позвонить. Затем, понимая, что промедление может стоить Варе коглицкой жизни, нашел контакт Дельмы и нажал вызов. Гудки растворялись в тишине. Один, второй, третий. Я слушаю тебя, Леша. Голос Дельмы, низкий и мелодичный, с хрипоцой, звучал словно в ожидании звонка. «Мне нужно срочно тебя увидеть», — произнес Корнеев, контролируя голос, скрывая волнение. «Я нашел нечто невозможное. Длиноперов жив. Он в Москве. И не только он один». Майор ожидал удивления, шока, вопросов, но Дельма ответила с холодным спокойствием, само по себе вызывающим тревогу. «Я знала, что ты докопаешься». В голосе проскользнула нотка удивления. «Я не ошиблась в тебе, Лешенька». «Ты знала?» Корнеев почувствовал нарастающий гнев. «И не сказала мне?» «Некоторые вещи человек должен увидеть сам, чтобы поверить», ответила Дельма. «Если бы я рассказала тебе все сразу...» бы принял меня за сумасшедшую или мошенницу. А теперь ты видел доказательства собственными глазами». В словах была логика, но Корнееву казалось, что им играли, как пешкой на невидимой доске. «Приезжай в клуб через час», – продолжила Дельма. «Задний вход. И... будь осторожен». После этого она отключилась. Корнеев положил телефон на пассажирское сиденье и завел двигатель. Часовая пробка на вечерних улицах даст время собраться с мыслями, обдумать вопросы к Дельме. Нужно выяснить все, как остановить ритуал, спасти Варию, уничтожить существо за личиной Дринапёрова. Выезжая со стоянки, Корнеев бросил последний взгляд на мрачное здание на Лубянке. В окне верхнего этажа горел свет, и майору почудилось, что там, за стеклом, кто-то стоит и смотрит прямо на него. Фигура в строгом костюме, с неестественно прямой осанкой и глазами, светящимися красным в полумраке кабинета. Выехав на проезжую часть, Корнеев автоматически посмотрел в зеркало заднего вида, проверяя дорожную обстановку. И замер. В зеркале отражалась не только дорога, но и заднее сиденье автомобиля. Там, расправив черные крылья с металлическим отливом, сидела женщина. Или существо, лишь отдаленно напоминающее женщину. Глаза горели темно-красным, а волосы колебались словно под водой, хотя в салоне не было движения воздуха. Корнеев обернулся, заднее сиденье пусто. Возвращаясь к дороге, краем глаза снова глянул в зеркало. Теперь там только отражение улицы, обычное и безжизненное. Наваждение, галлюцинация от усталости или предупреждение. «У зеркал есть память», – говорила Дельма. «Возможно, зеркала не просто помнят, но и показывают скрытое от обычного зрения?» Медальон на груди нагрелся до такой степени, что обжигал кожу через рубашку. Майор ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу, давая серебряному амулету остыть. Напряжение сразу спало, словно защита стала крепче». До встречи с Дельмой оставался час. Час на приведение мыслей в порядок, подготовку к разговору с существом, которое Корнеев все еще не мог принять полностью, несмотря на найденные в архиве доказательства. Но времени на сомнения не осталось. Если он прав, а факты указывали на это, в Москве под носом спецслужб десятилетиями действует клан древних созданий, проникших в высшие эшелоны власти использующих человеческие жизни как ресурс для существования. И если ритуал трех невест завершится, если Варя Коглицкая станет третьей жертвой, инкуб, вселившийся в тело Длинноперого, обретет полное воплощение и станет неуязвимым. А учитывая его положение в министерстве Ордынцева, последствия окажутся катастрофическими не только для одной девушки, но и для всей страны эта мысль отрезвила Корнеева окончательно. Личные сомнения, страхи, даже карьера отходили на второй план перед такой угрозой. Майор должен сделать все возможное для остановки ритуала и уничтожения инкуба, даже если придется противостоять самому министру. С этой решимостью Корнеев влился в поток машин, направляясь к ночному клубу «Сумерки», где ждала Дельма, существо, возможно, единственный союзник в предстоящей борьбе с древним злом.